я откланялся и вышел. После обеда я зашел к генералу Покровскому, где застал донского атамана Богоевского и председателя донского круга Харламова. — Я очень рад, что вы зашли, Петр Николаевич, — обратился ко мне генерал Покровский. — Я как раз убеждаю африкана Петровича Богоевского нам помочь. С отходом за Дон мы будем всецело в лапах кубанских самостейников. В полной зависимости от казаков необходимо привлечь к себе казачью массу, лучшую часть казачества. Должен быть сделан яркий шаг, указывающий, что главнокомандующий казакам верит и решительно ставит крест на прошлое. Вы знаете, какой ненавистью пользуется у казаков особое совещание, которое считают виновником всех зол. Хотя сейчас особое совещание и упразднено, но правительство осталось прежнее, вышедшее из состава этого совещания. Надо убедить главнокомандующего, что в настоящих условиях необходимо призвать в состав правительства таких лиц, которым казаки доверяют. Я считаю, что единственным лицом, могущим в настоящих условиях быть главой правительства как лицо, приемлемое для казаков, и в то же время близкое главнокомандующему и всему нашему делу — это генерал Богоевский. Соображением генерала Покровского нельзя было отказать в известной основательности. «Что же делать? Если я могу быть полезным делу, то я согласен», — сказал генерал Богоевский. Наш разговор прервал вошедший генерал Килчевский. С фронта были получены тревожные сведения. Обойденные с фланга и тыла добровольцы отходили на левый берег Дона. Дроздовцы и корниловцы проходили через Ростов и Нахичевань, когда город уже был занят большевиками. Нашим частям приходилось пробиваться. Поезд главнокомандующего отходил в Тихорецкую. Несколькими часами позже туда же выехали и мы. 27 утром Генерал Покровский зашел за мной. Мы вместе прошли к главнокомандующему. У него находился уже генерал Романовский. Генерал Покровский стал говорить то же, что говорил мне вчера. Не дав ему окончить, генерал Деникин прервал его. — Этого никогда не будет, — резко заявил. Генерал Романовский, обратясь ко мне, сказал, что главнокомандующий согласился с необходимостью немедленно начать работы по укреплению Новороссийского района, что организацию и наблюдение за работами главнокомандующий возлагает на меня, для чего в мое распоряжение командируется начальник инженерной части полковник Баумгартен со своими чинами. Я просил разрешения взять с собой генерала Шатилова и личный мой штаб, а также оставить в моем распоряжении известное число вагонов из состава моего поезда, так как, по имеющимся у меня сведениям, помещение в Новороссийске найти нельзя. — Я полагаю, что со стороны главнокомандующего препятствий не будет, — сказал генерал Романовский. Генерал Деникин молча утвердительно кивнул головой. За все время общего разговора генерал Деникин не сказал мне ни слова. Это была последняя моя с ним встреча. Двадцать восьмого утром я прибыл в Екатеринодар и узнал от генерала Покровского, что накануне вечером генерал Деникин предложил генералу Богоевскому стать во главе правительства, на что последний согласился.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 Вызов свой вставку он объяснил тем, что главнокомандующий намечает должность командующего кубанской армией предложить ему. Через день назначение генерала Шкуро состоялось. Я прибыл в Новороссийск 29 октября. Город в эти дни до нельзя забитый многочисленными эвакуированными учреждениями, переполненный огромным количеством беженцев, представлял собой жуткую картину. Беспрерывно дул обычный в эту пору ледяной Норд-Ост.